Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Елена Инспирати. Любовь серого оттенка. Клятва, данная тьме. Пролог. Детский крик, разрезавший на кусочки тишину квартиры, заставил супругов одновременно открыть глаза и соскочить с кровати. В полусонном состоянии мужчина нащупал фонарь на тумбочке и быстрым шагом направился в детскую комнату, взяв идущую следом за ним жену за руку. Тонкий луч света позволил им разглядеть испуганную дочь, Аврору. Маленькая девочка прижалась к стене, зажмурила глаза и обмотала хрупкое тело большим одеялом. Ей казалось, что так она сможет защититься от ночного кошмара. Женщина немедленно подбежала к дочери, Крепко обняла ее, начиная тихонько покачивать в своих объятиях и тихо напевать нежным голосом колыбельную. Девочка уткнулась в маме на плечо, а руками схватилась за ее ночную сорочку. Мамочка, я что-то слышала! Всхлипы перебивали тихую речь Авроры. Направив фонарь в сторону окна, отец девочки заметил тень. Она ускользнула быстро, оставляя после себя только страх и мурашки, бегающие по коже. Родители прекрасно понимали, кем было черное пятно, так сильно напугавшее девочку. Эти существа вызывали панику и леденящий кровь и ужас у любого, кто лишь секунду слышал их мерзкий шепот или смотрел в наполненные мраком и страданиями глаза. Так им всегда говорили. С этой мыслью они росли эту ненависть к тем, кого на самом деле никогда не встречали, они выращивали годами. Да и разве могли они хоть раз их увидеть? «Бен, закрой, пожалуйста, шторы», — обратилась женщина к своему мужу. Тот с осторожностью подошел к окну и быстро дернул край плотной ткани. «Почему они не были закрыты, Роза?» «Забыла». Она опустила взгляд и сильнее прижала к себе дочь, чувствуя вину за случившееся. «Мы живем на первом этаже, ты же знаешь, как это опасно». Бен включил ночник, и вся комната заполнилась теплым светом. Он был зол, но не на свою жену. На самом деле его раздражала необходимость каждую ночь переживать за безопасность дорогих ему людей. Этому подобию человека только в радости издеваться над нами. В это время девочка отошла от мамы и оглядела свою комнату. Свет окончательно успокоил ее. Черные картинки в голове немного потускнели. «Кто был там, в окне?» «Я слышала шепот у себя в голове», — девочка тараторила от волнения. Муж и жена удивленно переглянулись. Они ничего не знали о шепоте, но про загадочную тень действительно было что сказать. Кивком Роза попросила мужа оставить ее с дочерью наедине, чтобы внимание ребенка было сосредоточено только на заготовленном заранее рассказе. Она прекрасно понимала, что рано или поздно Аврора бы спросила об этом, и разговора уже не получилось бы избежать. Только вот планировалось отложить его до поступления в школу, Там одним из новых предметов для изучения была история. «Понимаешь, Аврора, — начала женщина, — человек, который тебя напугал, очень сильно отличается от нас, и он не один такой. Ночью, пока мы спокойно спим, чтобы полными сил встретить новый день, на улицы выходят темные и иногда добираются до нашей стороны и наших домов. Они нарушают правила, живут в хаосе и раздоре, ужасные, И отвратительные. Но ты говорила, что таких людей нет, перебила девочка. Среди нас нет, они из другого мира, наша полная противоположность. А почему ему ночью можно на улицу? Он видит в темноте. В глазах ребенка появилось любопытство. Она хотела узнать абсолютно все об этих странных и загадочных темных. Да, они прекрасно видят в темноте. Поэтому ночная жизнь ему по душе. Как они появились, не унималась девочка. Раньше мы все жили вместе и старались придерживаться одних правил. Внешне можно было легко отличить светлого от темного, их волосы, глаза и даже одежда были отражением души. Мы, светлые, всегда их боялись. Темные делали плохие вещи и обижали всех вокруг, хотя мы пытались с ними дружить. Из-за этого произошел переворот. Переворот? то есть изменения. Для них ввели специальные правила. Выходить на улицу они могли только ночью, а к светлым им запретили прикасаться. Так мы жили несколько лет, пока, наконец, темные не решили отделиться от нас. У них есть свое царство? Да, и оно находится за огромными зарослями кустов. А почему они видят в темноте, а мы нет? Произошло такое волшебство, из-за того, что мы живем только днем, А они ночью. Наши глаза стали работать по-разному. Они боятся света, а мы темноты. Но получается, что мы все равно в опасности, сделала вывод Аврора, не подавая признаков страха. Она лишь хмуро смотрела на маму и не понимала, что за сказки ей рассказывали. Это слишком запутанная история, мама. Ты еще маленькая, чтобы это понять. Позже все встанет на свои места. Вам подробно расскажут обо всем. «Но я слышала его, этот шепот!» Аврора указала на спрятанное за шторами окно. «Он был здесь! Я хочу знать сейчас обо всем. Мы не знаем обо всех их способностях. Возможно, шепот и был. Ты мне не веришь?» «Верю, конечно, но я считаю, что тебе рано думать об этом. Попытайся еще раз уснуть». Девочка задумчиво посмотрела в сторону и, недовольная тем, что узнала слишком мало, легла обратно в кровать. Идеи, домыслы и теории теперь без остановки кружились в ее голове. Если бы она была менее любопытной и чуть более пугливой, вряд ли осмелилась бы задавать вопросы и задумываться о том, что докопается до правды, до каждой детали, когда вырастет. Но сейчас нужно было поверить в то, что в мире тёмных нет ничего интересного. Поверить хотя бы на время. «Почему они такие? Почему мы должны их бояться? Мы же все равны?» Девочка с тревогой смотрела на маму, ожидая ответов. «Нам ведь в садике всегда говорят об этом каждый день, таким серьезным голосом. Они не мы. Ты еще не понимаешь, как они ужасны. И будет лучше, если тебе никогда не придется столкнуться с ними лицом к лицу». Женщина наклонилась к дочери и заглянула в светло-серые глаза. Точные копии своих. Они опасны. Мы живем правильную, хорошую жизнь, а не зло, которое хочет разрушить нашу идиллию. Ни при каких обстоятельствах не связывайся с этими чудовищами.